Глава вторая. Точно не «Страна чудес». Август 1969 года. Город Блумингтон, штат Индиана. Первая. «У меня такое чувство, будто я какая-то пай-девочка, и только поэтому не еду с вами», — заявил Терри. Но ведь это не так. Эндрю притянул ее обратно на ворох смятых простыней, на неприбранной кровати — которая ставила в углу еще более неприбранной комнаты. «Говори, тише, а то тебя услышат. Кстати, ты могла бы поехать, но ты слишком хорошая девочка, чтобы пропускать занятия». Ты решутливо пихнула его в плечо. «Можешь остаться со мной, быть моим пай-мальчиком? «Но меня не пустят на твой безумный научный эксперимент», ответил Эндрю с усмешкой. «Еще университет есть, быки уже заплатила за обучение». Тебя разве не беспокоит, что ты пропускаешь пары? У них уже почти начался межсессионный период, и они оба записались на двухнедельные занятия. У Терри было что-то на тему методов обучения, а у Эндрю — курс по философии. «Меня беспокоит, что жизнь проходит мимо», — ответил он ей. «Ой-ой». тыри всегда помнила, что если где-то напортачит, то это отразится и на Бекке, ведь она чувствовала себя ответственной за младшую сестру. Эндрю вел себя более спонтанно. Ему везло, он никогда не попадал в безвыходные ситуации. Но, несмотря на разный подход к жизни, у них с были одинаковые убеждения, и это общее перевешило любые различия. «Я действительно должна вернуться в психологическую лабораторию на этой неделе», сказала она, «а значит, не смогу поехать». «Ты уверена, что это хорошая идея?» «Да, именно поэтому я и должна вернуться». «Милая», — произнес Эндрю и взял ее руки в свои. «Но там же все будут играть. Нельзя такое пропускать». Я еле-еле убедила доктора Бреннера разрешить мне участвовать. Не хочу, чтобы меня вышвырнули, не дав даже толком приступить. «Ладно», — коснулся он ее щеки. «Но мне все равно жаль, что ты не едешь. Я буду по тебе скучать». Из соседней комнаты донесся мужской голос. «Давайте быстрей, мы выезжаем через пятнадцать минут». Голос принадлежал Рику, парню с жирными волосами, который вызывал у Терри неприязнь. Именно на его фургоне компания из пяти человек собиралась ехать в какой-то городок в северной части штата Нью-Йорк, название которого никто никогда не слышал. «Вудсток» звучало, будто выдуманное. Вудстокская ярмарка музыки и искусств, или Вудсток, один из самых знаменитых рок-фестивалей в истории, состоялся в августе 1969 года. Вудсток Звучало будто выдуманное. Тыри закатила глаза. «Просто пообещай, что будешь осторожен», — сказала она. «Ты проведешь несколько дней в одном фургоне с незнакомцами из Калифорнии, и это после всех тех убийств. Я уверена, у маньяков тоже был фургон». Ее голос звучал беззаботно, но в действительности она до сих пор просыпалась по ночам от кошмаров. Она прочла все статьи о жестоких убийствах, о словах ковардак и «Свинья», кровью написанных на стенах, и о той несчастной актрисе Шарон Тейт, которую закололи ножом на девятом месяце беременности. «Что за монстрами надо быть, чтобы тронуть беременную женщину?» Речь идет о массовом убийстве, совершенном группой Чарльза Мэнсона в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, 9 августа 1969 года. «Мы едем на противоположный конец страны. Ты ведь не всерьез беспокоишься об убийцах с фургонами?» «Нет», — ответила она. И подумала, да, и много чего еще может случиться. Мир почти сошел с ума. И, кстати... Никакие они не знакомцы. Рик и Дэйв выросли вместе. Но это не относилось к дружкам Рика, еще одному подозрительному типу по кличке Вук, и девчонке по имени Розали, которая, таращилась на Терри, словно увидела в ней что-то смешное. Не говоря уже о том, что люди могут измениться с детства, Терри была уверена, эта компания не стала бы подбирать Дэйва для поездки через всю страну из самого Беркли, если бы невозможность принять душ у него в квартире. «Может, я и правда немного беспокоюсь?» «Знаю, это иррационально», — сказала Терри. Она понимала, что это ложь. «По ощущениям, беспокойство было совершенно рациональным. У меня просто предчувствие, что-то плохое произойдет. Не могу объяснить». «Это неизбежно, но, надеюсь, не со мной, и не с тобой». Эндрю улыбнулся и повалил Терри обратно на постель. а потом прошептал ей на ухо. «Но «Ну, на всякий случай можем попрощаться по-настоящему. Не могу поверить, что ты увидишь Дженнис Джоплин без меня. Ты отвратительный бойфренд». «Дженнис Ли Джоплин, американская рок-певица, считается одной из лучших вокалисток в истории рок-музыки». «Ты отвратительный бойфренд». «Так я же говорю, поехали со мной». Это было очень заманчиво, и стало еще заманчивее, когда он поцеловал ее в шею. Но через пятнадцать минут Эндрю все-таки уехал в Удсток, а Тири ушла к себе в общежитие. Она выбрала свой путь и намеревалась следовать ему и дальше».